«Они уже подружились», — умильно сказал дядя Володя, заходя в кухню. «Как же! Подружились!» — саркастично хмыкнула Света. «Главное, чтобы шашлык ее не загрыз. Он у нас, знаешь, какой боевой». В этот момент на кухню зашел привлеченный шумом Андрей, по лицу которого явно было видно, что ему менее чем пару минут назад в лоб угодила ракета. «Здрасте, дядя Володь!» — мрачно сказал он. Было понятно, что жизнерадостного дядю Володю в этом доме недолюбливали. «Андрюха, здорово, старый пень!» – заорал дядя Володя и стиснул пальцы Андрея так, что он весь скривился. «Все такой же, Хлюпик!» – продолжал орать дядя Володя. «Я тебе давно говорил, бросай свои компьютеры-мампьютеры, приезжай к нам в городок, мы из тебя живого мужика сделаем!» «Нафиг мне сдался ваш паршивый городок», — со злостью сказал Андрей, потирая руку. чтобы я там в тоски сдох, лучше я буду хлюпиком, но буду общаться со всем миром, чем сидеть по вечерам на завалинке и тупо лузгать семечки». «Кстати», — сказал дядя Володя, — «я вам наших семечек привез в подарок. 30 килограмм. На вокзале лежат, в камере хранения. Завтра притащу». Кислые физиономии Света и Андрея не поддавались описанию. «Дядя Володь», внезапно решившись, сказала Света, «а ты где остановиться-то думаешь?» «Как это где?» — совершенно искренне удивился дядя Володя. «Да ведь у вас, конечно, а где же еще? Вы же обидитесь, если я еще куды отправлюсь?» «Вовсе нет», — горячо заявил Андрей, — «мы совсем не обидчивы». «Да ладно, Андрюха», — заявил дядя Володя, и со страшной силой хлопнул парня по плечу так, что тот весь прогнулся, как тонкая березка. «Я знаю, что ты парень добрый, но и дядя Володя...» Тут он угрожающе покрутил пальцем в воздухе. «Тоже не гад какой-нибудь. Родственников никогда не обижу. Так что буду жить у вас, чего бы мне это не стоило». «Да дело не в обидах», – торопливо сказала Света, – «просто к нам сейчас должны приехать с невестой для шашлыка, так что вас совсем некуда будет положить, у нас же всего две комнаты». «При тут невеста для шашлыка?» – удивился дядя Володя. «Ну, привезут. Ну, шашлык ее туда-сюда, того-этого. И пусть сразу уезжает. А если не уедут, тут он хищно цыкнул зубом, я им объясню, что почем». «Никуда они не уедут», — заявил Андрей, который от злости был уже весь красный. «У котов это длительный процесс, так что кошка должна оставаться в доме дня два-три, не меньше. Это вам не горжетки на четырех ножках». «Дядя Володь, не спорь», — быстро сказала Света, — «мы к этому делу давно готовились. Так что давай мы сейчас с тобой быстренько прогуляемся десять минут. Тут у нас неподалеку есть отличный частный пансиончик. Обстановка домашняя, берут недорого, тебе понравится. А как невеста от нас съедет, так и к нам переберешься. Договорились?» Дядя Володя печально смотрел на Свету, и в правом глазу его начала набухать крупная, скупая мужская слеза. «Ну, дядь Володь», — занервничала Света, — «чего расстроился то расстроился-то?» «А цигейка?» — тихо спросил дядя Володя. «Куда ж цигеечка? Мне ее что, как Герасим, камень на шею топить?» «Зачем топить?» — испугалась Света. «Кто ж меня с ней в гостиницу пустит?» — сквозь слезу крикнул дядя Володя. «Ничего страшного!» — миролюбиво ответил Андрей, который был весьма доволен фактом того, что дядя Володя все-таки рассматривал вариант своего заселения в гостиницу. «Цегейку можно у нас пока оставить, мы ее прокормим. Да, Свет?» «Ну да!» — подтвердила Света. «Жрать будет от пуза!» Дядя Володя печально кивнул головой в знак согласия, бросил прощальный взгляд на цигейку шепнул мне. «Ты, парень, ее смотри, не обижай!» после чего также грустно надел ботинки и отправился со Светой в гостиницу». «Слава Богу!» — сказал мне Андрей, — «что к тебе невеста должна приехать. А то я после этого дяди Володе потом месяц отойти не могу. Ночью храпит, днем работать не дает, потому что все время пристаёт со своими дурацкими вопросами, но главное — натащит свои чертовые рыбы и семечек, заставляя все это жрать в диких количествах. У меня потом от фосфора из этой рыбы башка несколько дней светится». Я внутренне согласился с тем, что мое присутствие в этом доме весьма благоприятно действует на все события, происходящие вокруг, но вслух это выразить не мог, потому что был занят охраной своей территории от этой горжетки. Цегейка, впрочем, сидела под стулом, поблескивая глазками, пуговичками, и никаких поползновений оттуда вылезти не предпринимала. Когда через полчаса Света вернулась, Она застала картину почти без изменений. Я лежал в центре кухни, настороженно следя за цигейкой, которая признаков страха не обнаруживала, но и вылезать не собиралась. А Андрей продолжал рубиться на своем компьютере, где главный враг был назван Анкл Володя. В настоящий момент Андрей был занят тем, что полил в дядю Володю с двух стволов, периодически забрасывая его гранатами». На его лице светилось прямо-таки детское выражение счастья. «Проводила и поселила», — твердо сказала Света, снимая туфли. «Умница», — похвалил ее Андрей, не отрываясь от компьютера. «Как ты про гостиницу сообразила? Ума не приложу». «Да мне они ней соседки рассказывали», — сообщила Света. «Говорят, что это замаскированный бордель, но с виду все пристойно». «Серьезно — Серьезно? — развеселился Андрей и затрясся от смеха так, что тут же схлопотал от дяди Володи пулю в лоб. — Повезло мужику, хоть раз оттянется по полной. — Да уж, — согласилась Света, — пускай оттягивается, лишь бы к нам больше не приходил. В этот момент в дверь раздался громкий и требовательный звонок. «Светик», — сказал Андрей нежным голосом, — «если это дядя Вова, то сбегай сразу на кухню за топором. Я хочу сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Света открыла дверь. «Ой!» — закричала она. «Максик с Фенечкой пришли. Шашлык, беги скорее сюда, невеста приехамши!» Должен сказать, что я вовсе не сразу вскочил со своего боевого поста и помчался в коридор. Не такой уж я себя не уважающий котяра, чтобы вот так стремглав вскочить и побежать. Поэтому я четко выждал секунду или даже две, после чего с достоинством рванул посмотреть на свою невесту. Макс, стоящий в дверях, выглядел необычайно торжественно». Он даже белую рубашку надел, чего за ним сроду не водилось. А вот кошка на его руках большого восторга у меня не вызвала. Какая-то она вся была маленькая, короткошерстная. Я-то мечтал о белой, пушистой кошечке, желательно персидской или ангорской, или персо-ангорской, или анго-персидской, как я, в общем. А тут какая-то гладкошерстная чувырла, тому же совсем еще девочка». «Нет, поймите меня правильно, я вовсе не расист и довольно сносно отношусь к короткошерстным породам кошек, но сносно это еще не значит, что я могу всерьез рассматривать вариант создания сексуальной пары с такой кошкой». «Открывай, сова!» – медведь пришел, – наконец заорал Макс, когда решил, что и Света, и я уже налюбовались им и его фенькой. После этого молодецкого крика в коридоре мигом появился Андрей, который начал долго и обстоятельно здороваться с Максом и разглядывать Феньку. «Ну что в коридоре столпились?» – недовольно сказала Света. «Пошли за стол в гостиную, уже все накрыто». Макс с Фенькой на руках отправились в гостиную, а Андрей задержался и спросил меня, подмигнув. «Ну что, шашлычище, видал, какую тебя красавицу привели?» Я сделал кислое выражение лица, но Андрей этого, кажется, не понял. Он просто не знал, как у котов выглядит кислое выражение лица. Чтобы после этого и думать, не смел залезать в мое кресло, продолжил Андрей без всякой логической связи. Я с презрением посмотрел на него, в такой момент думать о каком-то кресле и отправился в гостиную, чтобы все-таки получше разглядеть эту гладкошерстную цацу. В гостиной Макс уже сидел за столом, а Фенька продолжала сидеть у него на руках. Следом за мной вошел Андрей, подсел к Максу и заявил. «Ну что, спускай свою королеву на пол, чтобы она с шашлыком пообщалась. Чего тянуть-то?» «Экий ты быстрый!» — с презрением фыркнул Макс. «Вот прям так тебе ее и отпускай!» «Откуда я знаю? Может, шашлык ее обидит?» «Мы девушка чистая и невинная!» «Не знаю, как вы, а о твоей чистоте и невинности легенды ходят по всей общаге», сказал Андрей, залезая вилкой в тарелку с колбасой. «Так что, если твоя фёкла хоть чуть-чуть похожа на тебя, то она должна быть сексуально ознакомлена с каждым котом во дворе». «Предупреждаю сразу», заявил Макс спокойным голосом, «что в случае непрекращающихся оскорблений моей персоны и персоны дрожайшей фенечки...» «Мы вынуждены будем покинуть этот негостеприимный дом». «А за Феклу, Андрюха, ответишь отдельно», — добавил он угрожающе. «Покинуть, говоришь?» — рассеянно спросил Андрей, разливая холодную водку. При виде полной рюмки Макс немедленно спихнул Феньку с колен, проговорив. «Иди, Фенька, знакомься со своим лавеласом Схватил рюмку и торжественно произнес. «Ну, Андрей, Света и Шашлык, отдаю я вам свою кровиночку. Вы уж ее не обижайте, работой не перетруждайте. Помните, что отцовское чувство, оно не железное». «Поехали», — сказал Андрей, и вся компания дружно выпила. Фенька, между тем, шустро убежала в другой конец гостиной и запрыгнула там на шкаф. «Во дает». «Какая прыгучая! Я-то сам и на стол запрыгнуть не могу. Впрочем, когда мне надо на стол взобраться, меня всегда Света туда затаскивает». Испугалась, прокомментировал ее поведение Макс. «Видать, шашлык ей что-то грубое», — сказал. «Сам ты грубый», — обиделась Света. «Шашлычок у нас, знаешь, какой ласковый». В этот момент раздался звонок в дверь. «Что это?» — удивился Андрей. «Откуда я знаю?» — ответила Света. «Видать, соседка зачем-нибудь пришла». Она побежала открывать и через минуту вернулась с дядей Володей. На Андрея было страшно смотреть. Примерно такой вид у человека бывает, когда он подавится сразу целым батоном вареной колбасы. «Здорово, други!» — миролюбиво произнес дядя Вова. «Мир дому сему, счастье, закуски!» И тут он увидел начатую бутылку водки. Благословение алкоголю, который в небольших дозах, безусловно, полезен для здоровья. «Дядь Володь, зачем пришел?» Нетерпеливо спросила Света. «Да ка те Невразумительно ответил дядя Володя, не отводя взгляда от бутылки водки. «Цегейку свою проведать пришел», — объяснил он. «Думаю, как она там, в чужом месте?» И он сделал вид, что сейчас расплачется. «Ничего с вашей цегейкой не случится», — успокоил его Макс. «Разве что моль сожрет, но это дело поправимое. Посыпать ее нафталином и все дела». «Как нафталином?» — в глазах дяди Вовы уже был настоящий «Ужас!» «Да это он про собаку!» — объяснил Андрей Максу. «Его собака у нас на кухне сидит!» «Как собака?» Теперь уже в глазах Макса был неподдельный ужас. «Пригласили мою феньку, а сами в дом завели собаку?» «Если с ней чего-нибудь случится, то я даже не знаю, чего с вами сделаю. Меня без нее жена обратно не пустит!» «Ты же утром говорил, что с ней два месяца, как развелся!» — удивился Андрей. «Ну да», — подтвердил Макс, «это я с той женой развелся, а теперь у меня Мариночка-пупсик». «Ах да», — спохватился Андрей, «я и забыл, что у тебя семь жен на неделе». «Это Мариночкина кошка?» «Ну да», — подтвердил Макс, «так я жду объяснений по поводу вопиющего факта наличия собаки в этом доме». «Ничего она не вопиющая», — обиделся дядя Вова, «цегеечка вообще себя очень тихо ведет». «Да ты бы видел эту собаку!» – объяснил Максу Андрей. «Ходячая горжетка! Ее любая кошка сама загрызет!» Тут дядя Вова почувствовал себя оскорбленным, попробовал было встать и сделать вид, что сейчас уйдет, но его никто не удерживал, поэтому он сел и стал обижаться, сидя на стуле. Андрею пришлось налить всем присутствующим по рюмке, чтобы восстановить хорошие взаимоотношения за столом. Между тем, за всеми этими разговорами о нас с Фенькой компания совсем забыла. А мы с этой гладкошерстной кошкой, между тем, времени зря не теряли. Она устроилась на шкафу, а я засел снизу и проводил первичное знакомство. Знаете, как у нас котов это бывает? Она сидит... Во все глаза разглядывает меня, а я сижу и во все глаза разглядываю ее. Не знаю, какое она обо мне впечатление составила, хотя чего тут думать, я же парень просто супер. Но у меня впечатление о Феньке сложилось какое-то волнообразное. То нравится, когда инстинкты к горлу подступают, ну не к горлу, конечно, но вы догадались, то как-то не очень нравится. Особенно, когда я обращаю пристальное внимание на ее короткошерстность. Я, конечно, вел себя так, как и полагается приличному коту, знакомящемуся с кошкой. Периодически взмявывал, показывая свою молодецкость и заинтересованность в знакомстве. Перебегал с места на место, демонстрируя свою грациозность. Это только Андрей считает, что во мне грациозности, как в мешке с сеном. Затем снова падал на пол и смотрел на нее. За столом, между тем, веселье шло вовсю. Гости выпили по рюмке, затем еще по одной, после чего дядя Володя потребовал налить третью, и начал какой-то длинный и, вероятно, неприличный тост, но концовку его он вспомнить так и не смог, так что тост получился какой-то приличный и незавершенный. Тем не менее все выпили. Затем Андрей твердо произнес, что дядя Володя уже проведал свою цигейку, на кухню зайти Вова так и не удосужился и что ему уже пора. Дядя Володя пытался было намекнуть, что он, в принципе, никуда не торопится, но Андрей заявил, что, по его сведениям, дядя Вова очень даже торопится, тем более, что Андрею с Максом предстоит серьезный мужской разговор. На этих словах Андрей чуть скосил глаза на вторую запечатанную бутылку водки. У дяди Вовы опять крупной слезой налились глаза, но Андрей со Светой были непреклонны, поэтому дядя встал, раскланялся, тяжело держась за стол и кротко попросил рюмку водки на пасашок. Андрей скривился, но рюмку налил, причем только дяде Вове, вероятно, в надежде, что ему неудобно будет пить одному. Зря надеялся. Дядя Вова легко выпил бы один даже перед английской королевой. Выпив рюмку, дядя Володя крякнул и намекнул было на стремянную, но это переполнило чашу терпения Андрея со Светой, поэтому они подхватили дядю Вову с двух сторон, вставили его в ботинки и выперли за дверь. За стол они оба вернулись, тяжело дыша, как после тяжелой и утомительной работы. Андрей молча разлил всем по рюмке. «Ну», — сказал Макс, — «предлагаю выпить за наших детишков фенечку и шашлычка». «Ой», — сполошилась Света, — «у меня же мясо в духовке уже перестоялось», и быстро побежала на кухню. Андрей с Максом, не торопясь, выпили, закусили огурчиком, а потом стали мечтательно смотреть в нашу сторону». «Видал, — сказал Макс, — чего-то у них общение пока не складывается. Не шустрый, но у тебя парень оказался, шашлык твой». «Да сам ты не шустрый, — обиделся Андрей. Это все твоя краля забралась на шкаф, как последняя дура, и сидит там». «Нет, чтобы спуститься вниз, познакомиться, мол, здрасте, товарищ шашлык. Не хотите ли вам меня некоторым образом уронить на травку?» «Я давно подозревал, — сказал Макс, — отправляя себе в рот здоровенный кусок колбасы, что у вас вся семья совершенно грубиянская. Я уж молчу, как вы обращаетесь с вашим несчастным родственником. Но ну, это, конечно, ваши проблемы, но такие слова, которые ты произносишь по отношению к моей обожаемой кошечке, не делают тебе чести». Последнюю фразу Макс произнес с плотно набитым ртом поэтому Андрей услышал только Бебе бе баю бе, -бе «Чего же это она на шкаф залезла?» – тревожно произнес он, продолжая гнуть свою линию. «Наш шашлык до нее точно не допрыгнет. У него прыгучесть слабая. Даже на стол запрыгнуть может, только предварительно сильно разбежавшись. Да и то, обычно при этом пролетает над столом и падает с другой стороны». Феня, — произнес Макс с притворным ужасом, — куда мы попали? Слышь, твой жених даже на стол запрыгнуть не может. Нет, пошли отсюда. Зачем нам потомство с прыгучестью мешка с сеном? Сиди уже, — разъярился на Макса Андрей. Феня сама решит, чего ей надо, а чего не надо. Вот только пусть со шкафа слезет. А Феня продолжала сидеть на шкафу. Я сделал уже двадцатую перебежку. мо миука не звучало все призывнее и призывнее, что поделать инстинкты давали о себе знать, А когда так близко находилось кошачье существо, они начинали колоколом стучать просто во все места, включая даже голову. Но Феня так и лежала на шкафу, не изъявляя никакого желания спуститься вниз. Наконец, Андрею надоело смотреть на эту картину. Он решительно встал, подошел к шкафу, снял оттуда феньку и поставил ее на пол прямо передо мной. Мы оба взвизгнули от неожиданности, после чего феня резко удрала под диван, а я немного побегал вокруг дивана, сокрушаясь, что не успел, использовать подходящий момент, после чего залег неподалеку, поглядывая, как под диваном светятся фенины зеленые глаза. «Да она у тебя дикая какая-то», — с негодованием сказал Андрей Максу. «Все время прячется». «Интересно», — возмутился Макс, — «а что она, по-твоему, должна сделать? Броситься к шашлыку на шею заорать? Бери меня, шашлык, я вся твоя!» «Моя фенька, девушка, скромная», — заявил он, поджав губы. «Ей нужна ласка, обходительность. А твой остолоп только и знает, что вокруг круги нарезать и мявчить дурным голосом».